Глава 31 Мария Темнота приняла меня в свои мягкие объятия. Погодите-ка, я открыла глаза и заморгала, и вовсе тут не темно. Мягкий рассеянный свет окружал меня, а еще было довольно мягко. По крайней мере, я упала не на камни. Уже хорошо. На что же тогда? Я пощупала поверхность подо мной. Куча тряпок, что ли. Попыталась встать, чтобы подробнее рассмотреть. И вы не поверите. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Подо мной и вокруг меня в беспорядке валялись действительно тряпки. Или нет? Я сделала шаг, другой, посмотрела вверх. Надо мной был потолок, на котором разгорался свет. Там были светильники, что ли? Непонятно. Свет был мягкий, приглушенный, глаза он не резал но давал возможность рассмотреть и понять, куда же я попала и что у меня под ногами. А под ногами у меня лежали несметные богатства. Не просто богатства, а самые настоящие сокровища. Я попала, судя по всему, в те самые гардеробные. И вовсе это были не тряпки, а самые настоящие платья, самые разные, из плотного материала типа парчи, легкие, струящиеся из шелка, с длинными рукавами и рукавами-фонариком. Я поднимала их одно за другим и едва не плакала. Господи, да из такого богатства я девочкам пошью все на свете. А вот для подростков тут ничего не нашлось, к сожалению. Ну да, Элли же говорила, что это гардеробные мамы и сестры Лара Итана. Как же, интересно, платья так хорошо сохранились. Я понимаю, что времени прошло не так и много с той катастрофы, и материалы качественные, но они же попали под землю, и совсем не пострадали. Это за пределами моего понимания. Однако факт есть факт. Я обошла гардеробную, восхищенно цокая. Это надо же, какой подарочек мне послал Всевышний. Вопрос только в том, как и каким образом я все это уволоку. Я опять посмотрела вверх. Потолок был гладкий, и вовсе не было там и намека на выход. Похоже, тот камень с вырезанными буквами запустил какой-то механизм. Но тот, кто его придумал, Должен же был придумать и способ, которым можно выйти. Должен. Я прищурилась и стала сантиметр за сантиметром прощупывать стены, прямо как тогда, в моей комнате. Стены были каменные, и, учитывая, что находилась я под землей, должны были быть холодные и влажные. А они были теплые и даже приятные на ощупь. Какой это мог быть камень, я и предположить не могла, хотя по роду своей деятельности была знакома с многими строительными материалами. Гранит. Если и гранит, то очень странный. Прошло еще полчаса, и я стала нервничать. Меня же Элли ждет. Боже, мне нужно срочно, ну просто срочно отсюда выбраться. Да еще и с таким уловом. И я опять оглядела свои сокровища. Взяла и на всякий случай надела на себя пару платьев. Одно без рукавов, в талию, ниже колен. Другое с пышной юбкой и длинными рукавами. Конечно, в рубашке и джинсах это было не совсем удобно но мне уж очень хотелось взять и унести отсюда побольше. Так, я огляделась, наклонилась и взяла еще два тоненьких длинных платья из нежного материала, название которому я не знала. Ну, пусть будет шелк. Материал переливался всеми цветами радуги и радовал глаз. Этими платьицами я перепояслась крест-накрест. Ну, а вдруг я нащупаю что-нибудь на стене? Механизм сработает, и я окажусь наверху. Руки должны быть свободны. И нужно сразу побольше взять, навертеть, накрутить на себя. Я пошла дальше ощупывать стену, старательно отпихивая в сторону платья, потому что ходить по ним у меня нога не поднималась. Такая красота, столько ткани, что у меня сердце кровью обливалось. И вдруг, только я хотела отпихнуть в сторону очередную груду одежды, как моя нога уперлась во что-то твердое, и я свалилась, больно ударившись коленом. Зашипела сквозь зубы, прямо как рассерженный дракон, Только что огненную струю не выпустила. Тот, кто падал коленями на асфальт, меня поймет. «Ой!» — взвыла я не своим голосом и бухнулась на пятую точку. Пышные юбки тут пришлись как нельзя кстати. Отпихнуло в сторону одно за одним шикарное платье, расшитое натуральным жемчугом и ещё какими-то камнями. Платья были тяжелые и всем своим видом показывали, что носить их нужно уметь, и не всякий это сможет. И, наконец, передо мной оказался маленький саквояж или лучше его назвать сундучком. На крышке сундучка была ручка, об которую мое бедное колено и ударилось. Сундучок этот мне явно что-то напоминал. Точно. Нечто подобное я видела на одной выставке старинной утвери, да и у нас в магазинах по рукоделию подобное стало продаваться. Мое сердце замерло. Я протянула руку и подтащила сундучок поближе к себе, не обращая внимания на боль в колене. Если там то, что я думаю, то я буду считать свою сегодняшнюю миссию выполненной, и даже перевыполненный. Сундучок был тяжеленький и, как положено, с замочком. Я попыталась его открыть, но, увы, не поддался мне замочек. Даже обидно как-то. Камень ведь меня сюда пустил. Пустил. Думаю, что не всякого он пускает. Ведь Эли он не пустил. Ведь если бы пустил и ее, то девочка наверняка мне бы об этом рассказала. Логично же, логично. Сундучок же вот не хотел открываться от слова «совсем». Я вздохнула. Ничего, все равно с собой его заберу. Теперь главное выбраться на поверхность. Я прихватила сундучок и пошла дальше. Все небольшое оповещение простучало и обошла, но так ничего и не обнаружила. Наконец устала прислонилась к стене и вдруг почувствовала, как она подалась внутрь. Точнее, я ее вовсе, стену эту, не ощутила, зато почувствовала, как закружилась голова, и сердце ушло в пятки а потом услышала, как что-то со свистом пролетело над моей головой и потрясённый вопль. «Мари? Откуда?» После чего последовало явно непечатное выражение, уж слишком эмоционально насыщенное оно было. Я приоткрыла один глаз. Надо мной стоял запыхавшийся и чрезвычайно злой Лэр Итан. Мускулистый торт зеленоглазого был покрыт капельками пота, и был он, конечно, опять в одних подштанниках. «У кого-то точно проблемы с одеждой».